Трой ошарашенно смотрел на Эрика, вожака-варваров. Выходит, в Орвиндейл можно было добраться по морю? — Скажи, друг, Эрик, а знаешь ли ты, как они доплыли до Орвиндейла? — Конечно, вождь смельчаков, — согласно кивнул вожак-варваров. — Мой дракар не раз проходил мимо тех мест. Они довольно опасны, поскольку там водятся морские драконы. Но быстрый дракар... Может, ускользнуть от них, прячась между скал, каковыми кишат те воды. Драконы довольно плохо видят. Многие смельчаки пытались подняться вверх по бурной реке, вытекающей из легендарного Арвиндейла, дабы узнать судьбу великих вождей. Но те места кишмя кишаторками, И ни один из смельчаков не вернулся обратно». Трой вздохнул. «Что ж, не получилось». Впрочем, можно будет подстраховаться на случай отхода». Он из-под тяжка окинул взглядом стоящего перед ним вождя. Тот, как и все остальные варвары, смотрел на него с некоторым благоговением. Это давало некую надежду на то, что его внезапно возникший и несколько авантюрный план может сработать. «Скажи-ка, Эрик, два топора, а не могу ли я просить тебя об одном одолжении?» «Проси, благородный господин Арвендейла!» И если это в моих силах, клянусь молотом Орга и Секиры и Лувара, я выполню твою просьбу. Если бы ты ровно через полгода от сегодняшнего дня привел свой драккар к тому месту, где река, вытекающая из Орвиндейла, впадает в море, и несколько ночей зажигал бы костер на одной из скал, я бы был тебе очень благодарен. Лицо вожака просияло, он бросил на своих соратников горделивый взгляд — и торжественно воздев к потолку здоровую руку, заявил, «Мой дракар будет там, господин Арвиндейл». На следующий день они собрали свои пожитки, договорились с трактирщиком по поводу лошадей, поскольку тащить их в проклятый лес особого смысла не было, все источники от письменных до устных сходились на том, что через пару миль от опушки начинался настоящий бурелом, попрощались с варварами и двинулись в путь. Но «Так ты идешь или нет?» В голосе гнома появились сварливые нотки. Трой последний раз оглянулся на оставшиеся за спиной поля и перелески, освещенные ярким весенним солнышком, глубоко вдохнул и сделал шаг вперёд в проклятый лес. Первые два дня прошли относительно спокойно. Лес как лес, правда основательно заросший всяким кустарниковым мусором, и заваленные огромными деревьями, так что пробираться приходилось временами, просто прорубая себе путь сквозь бурелу, а в остальном ничего шибко опасного. Но на исходе третьего дня этот обычный лес начал меняться. Первым это обнаружил эльф, который взял на себя обязанности разведчика. Спустя пару часов после того, как они двинулись с места ночевки, эльф внезапно подал сигнал остановиться. Все сразу замерли, быстро обнажив оружие. Однако проходила минута, другая, а от исчезнувшего впереди эльфа ничего не было. Наконец Трой не выдержал. Поскольку из всей честной кампании после эльфа лучше всего в лесу чувствовал себя именно он, Трой подал знак всем оставаться на месте и тихонько двинулся вперед. Он обнаружил эльфа в нескольких ярдах от того места, где он оставил побратимов. Тот стоял у огромного дерева, по внешнему виду оно напоминало то ли тополь, то ли кипарис, но чудовищно изуродованное. Гигантский ствол был обломан на высоте двух человеческих ростов. Из трех толстых боковых веток две также были обломаны, причем как-то странно и даже страшно, как будто перед тем, как их сломать, их долго тянули и вертели, измочали в Данильзе. Третья ветка, попытавшаяся заменить обломанный ствол и растущая вверх, Была несколько раз переломана, но не до конца, а так, чтобы, собравшись силами, она могла выпрямиться и вновь тянуться вверх. Но, скорее всего, ее снова сломают, и все повторится сначала. Кому-то это было нужно. Трой ощупал все вокруг настороженным взглядом, но ничего угрожающего не обнаружил. Тогда он тихонько подошел к эльфу и тронул его за плечо. Тот обернулся, и у Троя перехватило дыхание. Такого изкореженного мукой взгляда он до этого момента не встречал. В глазах эльфа стояли слезы, а руки непрестанно гладили кору изуродованного дерева. И тут трое словно ударило. Перед ним был ужасно изкореженный Мелерон, священное дерево эльфов. После того изуродованного Мелерона, Погубленные и покореженные деревья стали встречаться все чаще. Причем это были не только и даже не столько миллироны. Таковых они встретили всего три. И два из них были просто срублены, а пни обожжены. А деревья обычных пород — клены, буки, дубы. Через два часа ходу гном внезапно затормозил и повернулся к Трою. «Сдается мне, командир, пора надеть доспехи». «Ты что-то почуял?» — обеспокоенно спросил Трой. «Да нет. — мотнул головой гном. — Раз неправильно это — идти по проклятому лесу, как будто ты на прогулке. Итак, вон, как далеко забрались. А ждать, пока я что-нибудь почую, нечего. Так и опоздать можно. Так и поступили. Конечно, скорость передвижения заметно упала, да и шуму, пожалуй, они производили теперь намного больше. Однако, когда из кустов, нашедшего слева орила, метнулась черная гибкая тень, Трой возблагодарил богов, что послушался совета гнома. Это оказался Кхарк, и он явно не рассчитывал на то, что его когти встретят кованную сталь. Орил покатился по земле, даже не успев ухватиться за рукояти кунаков. Трой выхватил меч из ножен, гном воздел секиру. Но ничего этого не понадобилось. Сзади раздалось громкое хеканье, и Кхарк, уже взвившийся в воздух в новом прыжке, рухнул на землю, разрубленный на две половинки. Все замерли. Это был удар. Затем гном сделал шаг вперед и, ухватив топор крестьянина, которым тот столь ловко разрубил кхарка, поднес лезвие к носу и прищурил глаз. «Хм, почти не погнул. А ты, Марл, оказывается, мастерски рубишь». Крестьянин несмело улыбнулся. С той ночи костер начали разводить в яме, чтобы огонь не был виден со стороны. Хотя эльф, как правило, находил такие укрытые листвой полянки, что вероятность этого и так была невелика. К исходу недели лес изменился еще раз. Изуродованные деревья почти исчезли, да и поваленных деревьев стало заметно меньше, но вот общий вид леса значительно поменялся листва стала гуще, почти не пропускала сквозь себя лучи солнца, да и сами листья стали намного темнее и плотнее, с несколько изменившимся рисунком. Так что иногда сложно было понять, что за дерево перед тобой: бук или граб. Ещё внезапно исчезла чистая вода. Во всех встречавшихся ручьях и родниках вода от чего-то была мутной, буроватой и отвратно пахла. По картам, которые трое обнаружил в университете, а также где-то раздобыли гном и идж, протяжённость леса была не слишком большой, миль 100-120. Однако шли они медленно, едва ли не делая больше десяти миль в день, а часто и заметно меньше. С особыми неприятностями пока тоже не сталкивались. Так, пару раз по ночам к месту ночлега подступали волки, но с ними разбирались эльф и глав, пока остальные держались стену. Вернее, с волками разбирался один эльф. Глав успевал сделать всего по паре тройки выстрелов. Но у всех было ощущение, что они все ближе и ближе к чему-то ужасному. Эта ночь началась, как обычно. Гном умело развел костер в выкопанной яме. Идж прочитал пару заклинаний над котелком воды, отчего грязная мутная жижа посветлела и даже стала на вкус не такой отвратительной, как прежде. Эльф, заглянув в котелок, одобрительно кивнул и бросил внутрь небольшой пучок каких-то трав, который собирал еще в той части леса, которая не была подвластна злым чарам. Вода еще больше посветлела, и все вволю напились и наполнили фляги. Затем Орил вновь сходил к ручью, и из второй порции очищенной воды путники сварили суп из остатков вяленого мяса. Вообще, припасы подходили к концу, так что питание последние пару дней было скудноватым, но это было и к лучшему. Как выразился гном, «Меньше гадить будем!» И никто не засмеялся. Они шли по самой опасной части леса, где присутствие сонмов тёмных тварей буквально ощущалось кожей. А человеческие экскременты издают запах ещё пару дней после того, как сам человек уже ушёл. Поэтому, кстати, на марше почти и не пили, а утоляли накопившуюся жажду только вечером у вырытой ямы костра, в которую поутру и закапывалось всё, что организмы успевали переработать за ночь. Поесть они так и не успели. Варги появились внезапно то есть почти внезапно. Никто ничего не почуял, но крестьянин, чья очередь сегодня была кашеварить, как раз поднесший ложку к рту, внезапно поднял голову и озадаченно замер, будто что-то услышал. Трой отреагировал мгновенно. Еще не поняв, что случилось, он схватил меч и рявкнул. «В круг!» И принял первого варга на щит, ударив его в брюхо коротким острием, приваренным к верхней части щита и чуть левее. Тот взвыл и откатился куда-то в сторону. Убить эту тварь одним подобным ударом было почти невозможно, так что по правилам боя следовало бы добить нежданного гостя, но трое было уже не до него. Он воспользовался коротким мгновением передышки, чтобы захлопнуть забрало, а затем твари полезли со всех сторон. Несколько мгновений вокруг слышался только ляск и хруст разрубаемых костей. Но затем слева глухо бухнул в угол щита Трой щит гнома. Справа послышалось основательное хека некрестьянина. Трой удовлетворенно кивнул. Побратимы успели быстро сбить строй. Теперь взять их было не так легко. Похоже, это поняли и варги. Потеряв в первой волне битвы дюжину тварей, они откатились назад и теперь метались на расстоянии трех-четырех ярдов вокруг строя десятка. Впрочем, это им не слишком помогало, даже наоборот мешало, потому что из-за спин щитоносцев слышалось почти непрерывное треканье тетивы лука, из которого стрелял эльф, а затем послышался гулкий звон арбалета глава. По-видимому, это поняли и твари, потому что одновременно зарычав, вновь метнулись в атаку. «Прикройте!» — внезапно выкрикнул Арил и прыгнул навстречу накатывающейся волне. Зачем он это сделал, стало ясно мгновение спустя. Арил отмахнулся мечом от твари, извернувшейся в полете, чтобы попытаться вцепиться когтями ему в загривок. Присел и метнул в яму костра одну из вязанок сушняка, собранных на ночь, а затем захватил еще две и бросился назад. Он почти успел. Но недаром варги считались одними из самых опасных созданий темных. Одна из тварей смогла таки дотянуться до него в длинном прыжке, точнее их было четыре, но двух убил эльф, а одну глав, тяжелый болт, вошел прямо в череп, проломив мощную лобовую кость, и тварь без звука просто унесло назад. Да, гноми-арбалет штука чрезвычайно серьезная. Но последняя тварь дотянулась до Арила и успела вонзить когти ему под мышку, Пройдя сквозь мелкие кольца кольчуги, Арил вскрикнул и рухнул на землю, выронив вязанки. Трой бешено зарычал и одним ударом серебряного листа снес твари голову. «Бенан, займись Арилом!» «Да, командир!» — выдохнул тот и качнулся назад. Трой гном и крестьянин чуть раздвинули щиты, прикрывая освободившееся пространство. На мгновение спустя в строй двинулся глав. Трой, понимающий, кивнул. За их спинами было слишком мало места, чтобы там сумели уместиться четверо. Твари лезли непрерывным потоком. Вокруг строя десятка уже высился небольшой бруствий разубитых варгов, но если бы не полыхающий костер, высоко взметнувший свои языки из ямы, они вряд ли удержались бы. Хотя и так конец был довольно близок. Идж мастерски отбивался от гадких тварей. Арил работал право, очень слабо. Боль отзывалась во всем теле, так что для первой линии он был не боец. И на смену первой линии оставался один Идж, который был слабее любого из держащих ее сейчас бойцов. Даже крестьянина. Поэтому скоро они должны были выдохнуться. И в десятке появится еще один раненый. Затем еще. А потом держать линию уже окажется некому. Трой скрипнул зубами. Исхор, смени меня!» «Не стоит, командир!» Тут же отозвался гном. «Чего не стоит?» «Использовать магию. Этим ты оповестишь всех тёмных тварей на несколько миль в округе, что мы здесь!» Трой, уже роющийся в своём мешке зло оскалился. «Один чёрт! Этих тварей тут несколько сотен, так что они прикончат нас и так. К тому же, если их здесь столько, вполне возможно, что они как раз и собирались со всей округи, а никого иного поблизости нет». Я бы никому не советовал попадаться на пути стаи из нескольких сотен варгов. Гном зло крякнул и не ответил. В словах Троя был резон, а дыхание следовало беречь. «А вот», — обрадованно вскрикнул Трой, — «оно все назад!» Спустя мгновение в его вытянутой вверх руке начала разгораться яркая светлая звездочка, которая все росла... Росла и росла, заливая пространство вокруг белым светом. Варги завизжали и бросились в рассыпную, под укрытие кустов и деревьев. Но белое пламя уже разгорелось так, что яркие лучи пробивались сквозь листву. Лес огласил дикий вой. Запахло паленым. Листья на деревьях начали слегка скукоживаться. А затем... Все внезапно кончилось. Лес снова стал темным и пустым.